Юрий Московский получил после казни Михаила заветный ярлык на великое княженье Владимирское, а вместе с ним обширные территории, титульное старшинство среди князей, право учета и доставки в Орду ханского серебра, собранного со всей Руси. Но он также не сумел исполнить все то, что ожидал от него узбек. В 1322 году хан лишил его великого княженья и передал ярлык Дмитрию Тверскому, старшему сыну казненного в Орде Михаила. Новый глава Северо-Восточной Руси носил красноречивое прозвище. По одним источникам — грозные очи, по другим — звериные очи. Торжество Тверского князя было недолгим. Юрий Московский при помощи новгородцев собрал необходимые средства и осенью 1324 года явился в Орду. Несомненно, он надеялся оправдаться перед ханом и вновь получить заветный Владимирский стол. Узнав об этом, в Орду примчался и Дмитрий Тверской. Надеясь на милость хана, он убил Юрия. Обстоятельства убийства остаются неясными. Однако из летописей можно понять, что Дмитрий сделал это собственноручно. Совершенный Дмитрием самосуд был как бы покушением на верховную власть хана судить и казнить русских князей. Поэтому узбек после долгих раздумий решил примерно наказать виновного. Через несколько месяцев Дмитрий был казнен ханскими палачами. И словно в утешении его тени, хан принял решение передать великое княженье Владимирское другому представителю Тверского княжеского дома, Александру Михалчу, брату Дмитрия. Однако правление Александра оборвала вспышка праведного гнева тверичей, вызванная произволом ордынских послов. 15 августа 1327 года восставшие горожане истребили всех находившихся в городе татар. А уже через три-четыре месяца на Тверскую землю обрушилась посланная ханом Пятидесятитысячная рать. Вместе с татарами шли на Тверь московский князь Иван Данилович и суздальский князь Александр Тверской Васильевич. Перед лицом грозной опасности князь Александр Тверской бежал из города. За лаконичным сообщением летописца скрывается трагедия тысячи тысяч русских людей. Тое же зимы, бысь тогда, великая рать татарская. Федорчук, Туралык, Сюга, пять темников-воевод, а с ними князь Иван Данилович московский и шет ратью, плениша Тверь и Кашин и прочие города и волости и села, и все княжение Тверское взяша и пусто сетвориша. И бысь тогда земли великая тягость и много томления, множество ради грех наших кров христианская проливаема бы ваше от поганых татар овых в полон поведоша а другие мечи и секоша а ины о стрелами и стреляше и всяким оружием погубиша и смерти придаша а князь Александр побежал с Твери в Обсков Многолетняя борьба Москвы с Тверью оставила глубокий след в истории Ростова. Обе враждующие стороны искали поддержки ростовской знати. Не случайно именно здесь, в Ростове, нашли себе жен оба тогдашних великих князя Михаил Тверской и Юрий Московский, в условиях, когда и оба тестя, и оба зятя были лютыми врагами, среди ростовской аристократии неизбежно должна была возникнуть как московская, так и тверская партия. И все же москвичам лучше удалось подружиться с ростовцами. Юрий Московский часто бывал в Ростове и имел здесь полученные в вприданное вотчины. Великий князь Михаил Тверской, по-видимому, умышленно наводил татар на ростовские владения Юрия. Тот, получив Владимирский стол в 1318 году, не замедлил ответить тем же. В 1322 году брат и верный союзник Юрия, князь Иван Данилович Калита, с отрядом татарского посла Ахмыла приходит к Ростову сыновьям Михаила Тверского, Дмитрий и Александр несомненно потеснили москвичей в Ростове. Падение могущества Твери в результате событий 1327-1328 годов радикально изменило расклад сил. Иван Калита получил возможность восстановить справедливость. Летом 1328 года хан дал ему в управление половину великого княженья Владимирского, Новгород и Кострому. В его зоне ответственности оказался и Ростов. Как великий князь Иван должен был востребовать с ростовцев недоимки по Ордынской дани. Как старший представитель Московского княжеского дома, он мог претендовать в ростовской земле на некоторые села, приданные своей уже умершей к этому времени племяннице Софьи, дочери Юрия Даниловича. Как душеприказчик митрополита Петра, доброход ростовского владыки Прохора и ревностный христианин Калита, должен был позаботиться о сохранности имущества ростовской кафедры в условиях временного отсутствия духовного начальства. Не упуская из виду ростовских проблем, Калита, однако, не имел времени заняться ими лично. Летом и осенью 1328 года он был в Орде а зимой по приказу хана Узбека занимался подготовкой и проведением карательного похода на Псков. В этих условиях князь решил поручить ростовские дела своим боярам. Одну из своих задач — сбор денег — московские воеводы решали просто. Должников били и всячески мучили до тех пор, пока не получали платежей. Желая укрепить, Династические, а значит и политические связи с Ростовом, Иван Калита в 1328 году выдал дочь Марию замуж за одного из двух правивших тогда в ростовской земле князей Константина Васильевича. На случай измены Константина Иван несколькими годами позже вывез в Москву и держал при себе его племянника, малолетнего Андрея. Недовольствуясь этим, московский князь добился того, что и так уже небольшое ростовское княжество было разделено на Сретенскую и Борисоглебскую половины. В каждой из половин был свой князь. Впрочем, уже в 1331 году Иван Данилович, воспользовавшись кончиной правителя Сретенской половины князя Федора Васильевича, включил его владение в состав великого княженья Владимирского. После экзекуции, устроенной в Ростове московскими воеводами, некоторые ростовские жители, в том числе и боярин Кирилл, были переселены в глухие, необжитые уголки московского княжества. По-видимому, это не был акт, чистого произвола, результат военного разгрома Ростова. Иван Калитау уплатил в Орде долги ростовчан и теперь мог поступать с ними по своему усмотрению, ведь по законам того времени неисправный должник попадал в полную личную зависимость от своего кредитора. В те времена основной ценностью было не золото, серебро и иная движимость, а прежде всего — Земля и люди, способные заставить ее приносить плоды. Главная причина успехов московских князей, их конечного торжества над всеми соперниками, заключалась в том, что они, как никто другой, умели собирать людей, пользуясь для этого самыми различными методами. Переселенцам поневоле поначалу приходилось очень тяжело. Но расчет московских князей был прост и безошибочен. Каждый должен заботиться о хлебе насущном для себя и детей. Жизнь всегда возьмет свое. На новом месте, начав с шалашей и землянок, переселенцы постепенно отстраивались, обзаводились хозяйством. Их потомки забывали о том, как попали сюда их отцы и деды. Они... Верой и правдой служили Москве.